Глава десятая Страж Встаю и иду к двери, морщась от боли в боку. Открываю ее и вижу на пороге разгневанного Мирона и Василису, стоящую чуть позади с опущенной головой. «Где она?» — требует Мирон. Его лицо побогравило от гнева. «Где чужачка?» «Она обморочная», — отвечаю спокойно, не двигаясь с места. И истощена ритуалом. Каким еще ритуалом? Глаза Мирона сужаются. Василиса говорит, что она сделала что-то на капище. Это правда? Бросая взгляд на его дочь, та избегает смотреть мне в глаза, впрочем, случившийся не секрет. Она отдала кровь, говорю я, наблюдая за реакцией старосты. Защитила деревню от мороков. Мирон бледнеет, а затем краснеет снова. «Невозможно!» — выплевывает он. «Она чужачка. Она ничего не знает об обряде». И тем не менее. Пожимаю плечами. «Она это сделала? Вы бы не стояли здесь сейчас, если бы не эта девчонка». Мирон колеблется, затем делает шаг вперед, пытаясь заглянуть мне за плечо. «Я забираю ее. Она должна проходить подготовку у меня и не должна сбежать». «Нет». Одно слово, Номирон отступает. Он знает, кто я и что не стоит переходить мне дорогу. «Она моя гостья», — добавляю «спокойнее». «И останется здесь, пока не придет в себя». «Артай!» — вмешивается Василиса, делая шаг вперед. «Я принесла травы для твоей раны. Позволь войти и помочь». «Спасибо», — говорю, протягивая руку за мешочком с травами. «Но я справлюсь сам». Ее лицо искажается от обиды, но я не преклонен. «Уходите», — говорю твердо. «Оба. Я дам знать, когда девушка очнётся». Мирон смотрит на меня с нескрываемой злобой. «Не забывай свое место, зверолюд!» — цедит он сквозь зубы. «Ты здесь, на нашем дозволении!» Внутри меня поднимается волна гнева, и я чувствую, как волк рвется наружу. «Заставляю себя сдержаться, хотя это требует всей моей воли». «А ты не забывай, кто защищает эти земли, человек», — отвечаю также тихо. «Кто держит древнее зло в узде? Пока я здесь, деревня в безопасности, не испытывай моего терпения». Мирон отступает. Его лицо перекошено от ярости и страха одновременно. Он кивает Василисе, и они уходят. Она неохотно, то и дело оглядываясь, он, чеканя шаг, как будто каждый отмечает его неудовольствие. Закрываю двери и прислоняюсь к ней спиной, чувствуя, как силы покидают меня. Рана пульсирует, голова кружится от потери крови. Но я не могу позволить себе слабость. Не сейчас. Когда эта девчонка лежит в моей постели беззащитная и полная загадок. Возвращаюсь к ней. Опускаюсь на колени рядом с лежанкой. Зарьяна спит. Ее дыхание ровное, веки подрагивают, словно она видит сны. Что ей снится? Кошмар промороков или что-то другое? В этот раз все иначе. Я чувствую это каждой клеточкой своего существа. Она иная. И я должен понять, в чем разница, прежде чем будет слишком поздно. Для нее. Для меня, для всех нас. Зарьяна. Сначала я вижу только размытые образы. Лес, залитый солнечным светом. Деревья, пронизанные золотистыми лучами. Воздух прозрачный, наполненный ароматами хвои и весенних цветов. Я словно парю над поляной, наблюдая за происходящим, как невидимый свидетель. На поляне играют волки. Огромные, с густой серебристой шерстью. Они борются, кувыркаются, гоняются друг за другом. И рычание и тявкание звучат, как смех. В центре всего этого вихря — молодой волк, самый крупный, с серебристыми глазами, которые я узнаю уже без труда. Артай. Он выглядит моложе, движение легче. В них нет той настороженности, к которой я успела привыкнуть за наше недолгое знакомство. Он беззаботен, счастлив, окружен. Кем? Семьей? Похоже, что так. Вокруг него окружат другие волки — братья, сестры. Я каким-то образом знаю, что волчица с серебристой проседью на морде — его мать. А огромный сидеющий волк, наблюдающий за игрищами с небольшого холма — отец. Картинка меняется. Теперь артая в человеческом облике. Высокий, стройный, с волосами длиннее, чем сейчас и стянутыми лентой. Но это определенно он. Те же серебристые глаза, тот же гордый разворот плеч. Он стоит на краю деревни, прячась за деревом, и смотрит на девушку, развешивающую бельё. Она прекрасна. Темные волосы спускаются ниже пояса, кожа бледная, как фарфор, губы яркие, будто спелые ягоды. Но в ее глазах что-то тревожит меня. Артай смотрит на нее с обожанием. Это поклонение, граничащее содержимостью. Он буквально глотает каждое ее движение. Когда поворачивается в его сторону, отступает глубже в тень, но не уходит. Сцена снова меняется. Теперь они вдвоем в лесу. Она сидит на поваленном дереве, а он стоит перед ней на коленях, протягивая какой-то подарок. Ожерелье из янтаря. Ее лицо озаряется радостью, но я чувствую фальш. Она наклоняется, целует его, и Артай тает от этого поцелуя. Его руки дрожат, когда он обнимает ее. Ты сделаешь для меня все, что я попрошу? спрашивает она, отстраняясь. Все, отвечает он без колебаний. Хоть луну, если нужна. Ее улыбка становится хищной. Мне не нужна луна, Артай. Мне нужно кое-что более земное. Снова смена декораций. Теперь я вижу стаю, собравшуюся в круг. Они в человеческом облике, но держатся, как волки, настороженно, готовые в любой момент превратиться и защищаться. В центре круга Артай и девушка. Старый вожак, его отец, говорит. «Ты уверен в своем выборе, сын?» «Она человек, она не понимает наших законов и пути». «Я люблю ее, отвечает Артай с вызовом. «И она меня». Девушка прижимается к нему, ее лицо спрятано на его груди. Но когда она поворачивает голову, я вижу тень торжествующей улыбки на ее губах, которую, похоже, не замечает никто больше. «Будь по-твоему», — вздыхает старый вожак. Но помни, что любовь требует не только страсти, но и мудрости. Картинка размывается, и вот уже Артай в лесной хижине. Он украшает ее цветами, раскладывает меха, готовит ужин. Его лицо светится от счастья. То и дело выглядывает в окно, ожидая прихода возлюбленной. Она появляется на закате. Ее силуэт черной тенью вырисовывается на фоне алого неба. Но она не одна, за ней следуют темные фигуры. Их движения неестественны, глаза светятся синим. Неужели мороки? Артай бросается к двери, но останавливается, не понимая, что происходит. Девушка входит в хижину, за ней вползают тени. «Что это?» — спрашивает он, отступая. «Мои друзья», — отвечает она с улыбкой. «Разве ты не говорил, что примешь меня со всеми моими особенностями?» «Это не особенности», — шепчет он, его глаза расширяются от ужаса. «Это мороки». «Они несут силу», — поправляет она, «которую ты поможешь мне высвободить полностью». Следующая сцена разрывает мне сердце. Лес в огне, волки сражаются с полчищами мороков. Их слишком много. Они выходят из-под земли, просачиваются между деревьев, их синие глаза горят в темноте, как звезды. Один за другим волки падают. Серебристая волчица, мать артая, защищает молодого волчонка. Три морока набрасываются на нее одновременно. Она сражается отчаянно, но силы не равны. Артай в волчьем обличии прорывается через ряды врагов, пытаясь добраться до матери. Но. Опаздывает. Когда последний морок падает под его клыками, мать уже неподвижно лежит на земле, а рядом с ней — маленькое тело его младшего брата или сестры. Его вой разрывает ночное небо, полное дыма и искр. Это не просто звук, боль, ставшая звуком. А потом я вижу ее, девушку, стоящую на вершине холма, с поднятыми к небу руками. Вокруг нее кружат мороки, словно темный ураган. У ее ног — древний камень с высеченными на нём рунами. Те же руны, что были на шкуре волка. Те же, что сияли на капище, когда я проводила ритуал. Артай бежит к ней, превращаясь на ходу в человека. Его лицо искажено от боли и гнева. Она оборачивается. ее глаза полны тьмы. Делает жест... И земля под ногами артая трескается. Из трещины поднимается черный дым, принимающий форму чего-то настолько ужасного, что мой разум отказывается это воспринимать. Артай не отступает, он бросается вперед, превращаясь в прыжке. Огромный волк сбивает девушку с ног, они катятся по земле. Мороки кружат вокруг, но не вмешиваются, словно завораженные этой смертельной борьбой. Я вижу, как клыки смыкаются на горле девушки. Вижу кровь, стекающая по серебристой шерсти. Вижу, как гаснет свет в ее глазах. И последнее, что в них отражается — удивление. Она не верила, что он сможет убить её. Она не понимала, что любовь может обратиться в такую же сильную ненависть. Когда все кончено, арта отступает от тела, снова превращаясь в человека. Он падает на колени, его плечи сотрясаются от рваного дыхания и горечи, что мешает дышать. Небо, будто когтями, разрывают лучи солнца. Рассвет опоздал. Видение начинает рассыпаться, как песочный замок под волной. Последнее, что я вижу, на плечах и груди Артая вспыхивают уже знакомые символы. Похоже, именно тогда он стал стражем.